Балу и Багира говорили про обезьян сущую правду. Они жили на вершинах деревьев, и никто не обращал на них внимания. Вот почему они так обрадовались, когда Маугли стал играть с ними. На этот раз, говорили бандерлоги, у них и вправду будет вожак, и они станут самым мудрым народом в джунглях, таким мудрым, что все их заметят и позавидуют им. И поэтому они тихонько крались за Балу и Багирой, пока не наступило время полуденного отдыха. Маугли улегся спать между пантерой и медведем. И тут сквозь сон он почувствовал чьи-то руки на своих плечах и ногах. жесткие, сильные, маленькие руки, потом хлестание веток по лицу — И потом он в изумлении увидел сквозь качающиеся вершины землю внизу и балу, который глухо ревел. А Багира прыжками поднималась вверх по стволу дерева, а белые зубы. Обезьяны торжествующе взвыли и перескочили вверх на тонкие ветки, когда Багира побоялась лезть за ними. и нашими руками! Потом они пустились бегом. Две самые сильные обезьяны подхватили Маугли под мышки и понеслись вместе с ним по вершинам берега. <реклама> Прежде всего нужно было послать о себе весточку, богири и балу. Обезьяны двигались с такой быстротой, что его друзья не могли их догнать и сильно отставали. Вниз нечего было смотреть. Ему видна была только верхняя сторона сучьев. Поэтому Маугли стал смотреть вверх и увидел высоко в синеве коршуна чиля, который парил над джунглями, описывая круги. Чи! Чи! Мы с тобой Трой крови! Ты и я! můj мой путь! Дай знать балу, и ze мне скалы совета! Ап, камус! От низурка Меня зовут человечий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 В это время Балу и Багира были вне себя от ярости Игорь. Почему ты не предупредил Маугли, что польза бить детеныша, если ты не предостерег его? Ой, ну скорей, о, скорее мы, мы еще догоним их, быть может, таким шагом.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 Бандерлогов Они не боятся никого В джунглях Потому что живут Высоко на деревьях Багира быстро Облизала переднюю лапу И тут Балу вдруг перестал стонать Выпрямился и встряхнулся Ну и глубже я О, ха -ха -ха. Толстый, глупый Пожиратель кореньев Что с тобой, <с Балу? Так ты говоришь, бандерлоги никого не боятся? конечно, конечно Как бы не так Я знаю, знаю, кого боятся бандерлоги Кого же? А, как? Ка, Вот кого! Они боятся Ка, Горного удава он умеет лазить по деревьям не хуже обезьян. А -а -а -а -а. По ночам он крадет у них детенышей. А -а -а. От одного звука его имени дрожат их гадкие хвосты. Идем к нему. Идем. Не раздумывая, Балу и Багира отправились на поиски горного удава Ка, Удав лежал растянувшийся во всю длину на выступе скалы нагретым солнцем. У Каа не было ядовитых зубов. Он даже презирал ядовитых змей за их трусость. Вся его сила заключалась в хватке. Если он обвивал кого-нибудь своими огромными кольцами, то это был конец. Доброй охоты, о -ка Ира, что вы здесь делаете? Добрый охоты всем нам. У меня внутри пусто, как в пересохшем холодце. А мы сейчас как раз и. Охотимся? Мы гонимся сейчас за бандерлогами? И, конечно, не какой-нибудь пустяк ведет двух таких охотников по следам бандерлогов. Вот в чем беда, ка, Эти воры украли у нас человечьего детеныша, о котором ты, может быть, и слыхал. Я слышал что-то про детеныша, которого приняли в волчью стаю, но не поверил. Нет, это правда. Наш детеныш в руках у бандерлогов, а мы знаем, что из всего народа джунглей они боятся только одного... Как? Они боятся одного меня. И недором. Однако вашему детенышу нечего ждать от них добра. Кроме того, они называли меня желтой рыбой, кажется. Червяком, червяком, земляным червяком и еще разными кличками. Мне стыдно даже повторять. Надо их проучить, чтобы не забывались когда говорят о своем господине. Даже они побежали с детенышем. Ой, одни только джунгли знают. На запад, я думаю. А ведь мы полагали, что тебе это известно К. мне. Откуда же? Я хватаю их, когда они попадаются мне на дороге. Вверх! Вер! Хилла! Посмотри!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 Охоты, Чиль, я не забуду тебя, когда выйду на добычу. Устики! Мальчик сказал заветное слово! Ай, он не забыл, что нужно сказать. Подумать только, Ай, такой маленькой.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 Я буду спешить изо всех сил Мы не можем тебя ждать Следуй за нами, Балу а... Нам надо спешить мне и КА. Хоть ты на четырех лапах А я от тебя не отстану